Глава 27. На круге своя. Марина Васильевна, старший администратор гостиницы, разглядывает меня скептически. Ну да, наверное, не произвожу нужного впечатления. Я нигде, блин, нужного не произвожу. Впечатления. Вскидываю подбородок, сильнее сжимаю пальцы, упрятанных за спину рук. Ну что, нареканий особых нет. Фух. В этот момент мне реально хочется выдохнуть. И попрыгать даже от радости. Нет нареканий. Это же хорошо, да? Хорошо? Не зря, значит, старалась всю неделю. Конечно, горничная не работа моей мечты, чего уж там. Как и официантка, впрочем. Но терять это место мне нельзя. Хорошее очень место, удачное такое. И с очень серьезными бонусами. Оформление официальное, и иногородним предоставляется койко-место на цокольном этаже этого же здания. Скидка на питание. И зарплата серьезная. И работа именно горничной, а не горничной с дополнительным функционалом. На двух этажах корпоративной гостиницы и этаже, где расположены личные апартаменты владельцев компании. Я там правда никогда не была и вряд ли побываю, потому что не заслужила еще. Но я и не рвусь. Мне двух этажей гостиницы с десятью номерами на каждом за глаза. Первые два дня как белка в колесе носилась. Пытаясь непривычные процессы выучить и в голове уложить. Марина Васильевна говорила, что это все до автоматизма должно быть. Но мне само собой до этого как до Китая раком. Ладно, хоть в полотенцах перестала путаться и то хорошо. Сегодня смену дорабатываешь как стажерка, а со следующей недели выходишь на полную ставку. Ой, отлично. График день-ночь отсыпной выходной. Понятно. Да. «Сессия когда у тебя?» «В сентябре установочная». «Значит, время есть. Если все будет хорошо, и ты оправдаешь моё доверие, то я на сессию буду выстраивать график с учетом твоих потребностей. Но только если ты будешь стараться. Компания во многом идёт навстречу сотрудникам и ждет от них того же, поняла?» «Да, конечно, я буду стараться». «Хорошо, иди». Выхожу из кабинета администратора и, не сдержавшись, все же пару раз подпрыгиваю на месте от восторга. Боже, вот в самом деле говорят правду, что если что-то теряется, в чем то не везет, то обязательно повезет в другом. Мне сильно дали по лицу в личном, настолько сильно, что до сих пор пятерню ощущаю на щеке. Зато тут же повезло в остальном. Это место работы нашлось случайно, совершенно. Как раз, когда я тихим вором проникнула в квартиру, которую опрометчиво уже принимала за свою, собрала вещи, документы и отложенные деньги. Слава богу, никто нигде не лазил, ничего не трогали, даже кровать осталась стоять целой, не расправленной. Хотя, возможно, эта девушка аккуратистка и заправила ее после ночи любви. Плакать я себе запретила, думать тоже. Как мантру твердила, что все пройдет, все пройдет, все пройдет. Все уже прошло. Вещей набралось чуть-чуть, потому что большую часть я все же оставила. Незачем мне в моей прежней жизни дизайнерские платья по 300 тысяч. Не стоило и привыкать к ним. Закинула сумку на плечо и, не бросив даже последнего взгляда на место, где была так беззаботна и счастлива, где была совсем другой Викой, веселой и глупенькой, выскочила за дверь. Проехала по метро до центра, вышла неподалеку от того места, где начиналась моя трудовая жизнь. Если не в эту кафешку, то, может, в соседнюю. Почему нет? Все на круге своя. Это нормально. Но, подумаешь, получила по лицу. Что же мне теперь умирать от тоски? И не подумаю. Не подумаю. Вытер ноги об меня. Ничего, отмоюсь. И больше такого не повторю. Никогда. Сев за столик в миленькой кафешке, начала подбивать итоги. И, в принципе, после подсчета выяснилось, что в материальном плане все не так печально. У меня не тратились практически те деньги, что я копила до этого. Так что оплатить примерно неделю крыши над головой и дешевый телефон с новой симкой я была в состоянии. А это уже полдела. Мобильный интернет и возможность поиска работы. Супер же. Я позвала официантку и справилась о наличии рабочих мест. Ну кто знает, вдруг повезет. И повезло. Правда повезло. Оказалось, что официант им нужен. Я подключилась к местному Wi-Fi и перекинула сохранённое на ноуте резюме, где заботливо внесла и последнее место работы. Уже солидней получалось. Меня прособеседовали и тут же, не чинясь, предложили выходить на работу. Я договорилась о выходе и помчалась за телефоном и симкой. Меня словно на крыльях несло, ощущала небывалый душевный подъём. Правда, он отдавал отчаяниям, а сердце что-то стучало слишком больно, но... Но главное, что все получилось, все шло в руки, прямо как в те первые дни моего пребывания в столице. Я была уверена, что теперь-то точно получится избежать тех ошибок, что совершала тогда. Больше никаких случайных знакомств, никаких гулянок, никаких мужчин. Только работа и учеба. Все, не отвлекаться. Не выдумывать себе лишних сущностей и, да, не реветь.